В зажиточных странах рынок обыкновенно столь обширен, что каждой данной профессии достаточно, чтобы занять весь труд и капитал всех, кто к ней причастен. Поэтому примеры людей, существующих насчет одного промысла и в то же время извлекающих небольшой заработок от другого, встречаются чаще всего в бедных странах. Следующий пример чего-то в этом роде можно, однако, найти в столице одной из самых богатых стран. Нет, я думаю, города в Европе, где рента с недвижимостью была бы так высока, как в Лондоне. И при этом, я не знаю другой столицы, где можно было бы так дешево нанять меблированную квартиру. И вот почему. По принятым в Лондоне условиям найма, Торговцу приходится нанимать непременно целый дом, и притом, конечно, в той части города, где живут его клиенты. Он устраивает свою лавку в нижнем этаже, сам со своей семьей помещается в мансарде и затем старается покрыть часть домовой ренты, сдавая два средних этажа в наймы квартирантам. Он, значит, рассчитывает содержать свою семью не насчет своих жильцов, а насчет своей торговли. Напротив, в Париже или Эдинбурге те, кто сдает меблированные помещения, обыкновенно не имеют других средств к существованию, а потому плата за сдаваемое помещения должна покрыть не только свою ренту за дом, но и все издержки существования семьи. Отдел второй: Неравенство, происходящее от правительственного вмешательства. Таковы неравенства, существующие в общей сумме выгод или невыгод в различных помещениях труда и капиталов, даже в таких странах, где господствует полнейшая свобода. Неравенство, происходящее от отсутствия какого-нибудь одного из трех объясненных выше условий или всех трех вместе. Но господствующие в Европе регламентация, стесняя свободу действий, порождает другие гораздо более важные неравенства. Регламентация действует главным образом тремя способами. Во-первых, ограничивая в некоторых промыслах конкуренцию меньшим числом лиц, чем сколько обратилось бы к этим промыслам без ее вмешательства. Во-вторых, увеличивая в других промыслах число конкурентов более чем требуется естественным положением вещей. В-третьих, стесняя свободный переход труда и капиталов как от одного помещения к другому, так и с одного места на другое. Итак, прежде всего регламентация, господствующая в Европе, порождает значительное неравенство в общей сумме выгод и невыгод в разных помещениях труда и капиталов тем, что ограничивает в некоторых промыслах конкуренцию гораздо меньшим числом лиц, чем иначе обратились бы к этим промыслам. Важнейшие средства для этого – исключительные привилегии цеховых корпораций. Исключительная привилегия какого-нибудь зарегистрированного цеха ограничивает в том городе, где он установлен, конкуренцию теми, кто вступил и принят в этот цех. Обычно непременным условием для приема Бывает обучение ремеслу у какого-нибудь цехового мастера. Цеховыми постановлениями определяется иногда, какое число учеников дозволяется иметь мастеру, и почти всегда, сколько лет должно продолжаться учение. Цель постановлений того и другого рода – ограничить конкуренцию гораздо меньшим числом лиц, чем появилось бы без этого ограничения. Назначение числа учеников ограничивает конкуренцию непосредственно, а долгий срок обучения ограничивает ее косвенным, хотя и не менее действительным образом, увеличивая расходы на обучение мастерству.